Глава 14. Статус утаишь лишила в мешке. Я очень боялась, что Руслан осуществит угрозу и заглянет или позвонит. Боялась и одновременно в тайне, в самой глубине своего сердца ждала его звонка или прихода. Но он не объявился ни в этот день, ни на завтра, ни послезавтра. А Русик в Берно улетел, случайно потом узнала я от Карины. Прилетит в следующую пятницу. В следующую пятницу? Вот и отлично. Впереди больше десяти дней, когда я смогу не беспокоиться и не ждать его внезапного появления. Если бы еще можно было выгнать его из своих снов, я была бы совсем счастлива. «Кстати, я тоже скоро отчалю», — продолжала подруга, — «в Мюнхен». «Опять?» — несколько удивилась я. «Да». У нас же там представительство открылось. Нужно кое-что уладить. Вернусь, наверное, тоже в пятницу. А может и в четверг. Как справлюсь. А в субботу уже встретимся у вас на даче. Так что ты, Наташку, без меня встречай». «Жаль, конечно. Но что ж поделать?» Вздохнула я. «Подождем тебя». «Да, забыла. Я ж себе уже свадебный салон подыскала», похвасталась Карина. «Как вернусь, пойду на примерку». «Вы с Наташкой тоже пойдете со мной, иначе я без вас не выберу». «Конечно», – пообещала я, стараясь не обращать внимания на очередную подкатывающую волну ревности. «Сходим. Я, пока тебя не будет, займусь приглашениями. Тогда в начале августа сможешь уже рассылать». «Спасибо, ты настоящий друг!» – Карина подняла большой палец. «Что бы я без тебя делала?» С отъездом подруги и своего главного раздражителя я так надеялась на спокойные деньки, но не тут-то было. Меня, наконец, догнал токсикоз, классический такой, как его любят описывать в книгах и фильмах, с утренними объятиями унитаза и острой непредсказуемой реакцией на запахи. Например, духи Майи Семеновны, которые раньше воспринимались мной спокойно, Стали вызывать всю ту же тошноту и необходимость время от времени бегать все в те же объятия фаянсового друга. А вот когда Полина украдкой от всех красила ногти под столом, я наоборот, неожиданно кайфовала от запаха лака. Но чаще все же мой организм протестовал против всяких пахучих веществ, заставляя раз за разом оказываться в туалете. К сожалению, это не осталось незамеченным в моем маленьком дружном коллективе. И в один из таких побегов, от жестокой, дурно пахнущей для моего организма реальности, на выходе из туалета меня поджидал Макс. «Кого назначишь своим ИО на время декретного?» спросил он прямо и, естественно, со своей фирменной ухмылочкой. На мой же нарочито изумленный взгляд ответил. «Думаешь, все слепые?» Семеновна с поле уже давно шушукаются, пытаясь угадать, кто отец и будет ли свадьба. Одному Пашке пофиг а ты к чьей группировке примкнул, женской или мужской? И вроде бы я понимала, что подобные разговоры за спиной неизбежны, но все равно стало обидно. Я твой друг, поэтому ни к кому не примыкал, получила неожиданный ответ. Из каких пор мы такие друзья, уточнила я с легким сарказмом. А как же секс в большом городе, хмыкнул Мирский. Секс вообще объединяет и сплачивает людей, особенно противоположного пола. «А еще у нас общие клиенты, твои друзья. И да, кстати, я тоже приглашен на шашлыки в эту субботу». «Кто тебя пригласил? Карина?» «На этот раз мое удивление было более чем искренним. Что-то не помню, чтобы мы обсуждали присутствие на этом мероприятии Мирского». «Да», — подтвердил Макс. «Слушай, Мирский», — я посмотрела на него внимательно. «Ты случаем не подкатываешь к Карине? Не слишком ли это?» Она ведь без пяти минут замужем. «Успокойся, начальник!» Макс улыбнулся, но его взгляд стал напряженным. «Берега никто не путает. Я все понимаю. Мы с Кариной просто общаемся, и она классная, да. Но неужели ты считаешь, что у меня вообще принципов нет?» «Да кто тебя знает?» Я направилась была в офис, но Макс быстро нагнал меня. «Ты слишком плохого обо мне мнения», — сказал он а если на чистоту? Вот скажи, ты уверена, что Карина любит своего жениха, а он ее?» И я растерялась от такого вопроса. Допускать подобную мысль было неловко, даже стыдно, сродни предательству. Впрочем, один грех за спиной подруги я уже совершила, пусть и ненарочно. «С чего ты взял, что это не так?» — отозвалась я с прохладцей в голосе. Если люди решились на такой серьезный шаг, как женитьба, значит, готовы к ответственности. И это не баловство, они же не подростки. Да и если помнишь, Карина ждет ребенка. Сама не знаю, зачем упомянула ложь подруги, за которую ее же упрекала. Но это вышло как-то само собой. Зато Макс на это уже не нашел аргументов. Вместо этого снова перевел стрелки на меня. «А что с твоим ребенком? Свадьба будет?» Или его отец затерялся все там же, в большом городе? Пошел к черту!» На глаза вдруг сами собой набежали слезы. И их причина была намного глубже, чем неудачная шутка Макса. А он сразу изменился в лице и почти насильно прижал меня к себе, пробормотав мне куда-то в макушку. «Ну, прости меня, я идиот. Больше так не буду. И никому не расскажу, слышишь? Могу даже убедить всех в офисе, что ты никакая не беременная. А так...» «Может, отравление сильное?» «Отравление, от которого растет живот и которое проходит через девять месяцев?» невесело усмехнулась я, отстраняясь от его плеча, на котором чуть не всплакнула. «Ну, мало ли!» — Макс тоже усмехнулся. «Да бог с ними, пусть обсуждают!» — вздохнула я. «Потом что-нибудь придумаю для всех. Только ты пока держи язык за зубами, ясно? Иначе уволю!» «А это уже серьезная угроза!» Хмыкнул он, и вернулся к тому, с чего начали. «Так что, ты не против, если я тоже появлюсь на вашем семейно-дружеском мероприятии?» Наташа со всем своим итальянским семейством прилетела в среду. «Как же вы выросли! Прямо не верится!» — не уставала восторгаться я, тиская своих четырехлетних племяшек-двойняшек — Софию и Марию. «А для нас просто Маша и Соня». «Зато хлопот прибавилось. Шустрые до да невозможности!» Усмехалась сестра, загорелая, стройная, стильная, просто красотка, о чем я тоже не применула заметить. «А вот ты какая-то бледная!» — вернула мне комплимент Наташа. «У вас тут что, солнца не хватает? Пора бы тебе к нам в гости прилететь. Мы бы тебя быстро в порядок привели, да, Франческа?» Весело толкнула она в бок своего мужа. «Да-да, си-си!» Закивал тот с широкой улыбкой. «Прилетай!» Как ни пыталась Наташа за годы брака научить его русскому, говорил он на нем и понимал с большим трудом. А вот девчонки прекрасно общались на обоих языках. «Уже в следующем году прилечу», пообещала я, хотя была уверена, что с моими глобальными переменами в жизни следующим летом точно буду невыездной. «Ты знаешь, что Карина кое-кого пригласила к нам на дачу?» поинтересовалась я уже в такси по дороге из аэропорта. «Ты о Максиме?» – сразу поняла Наташа. «Да, она у меня спрашивала разрешение. Я не против, тем более это твой друг». «Скорее мой сотрудник», – уточнила я. «Ну вот, я как раз тоже пообщаюсь с ним. У нас ведь в следующем году с Франческо 10 лет, как мы вместе». Она улыбнулась мужу. «И я хочу устроить большой праздник, «Ты хочешь переманить Макса в Италию?» С недоверием усмехнулась я. «Там своих организаторов нет». «Зачем мне другие, если этим занимается моя сестра?» Польстила мне Наташа. «И я собираюсь праздновать здесь, у нас». «А Франческа не против?» «Франческа всегда за!» Она влюбленными глазами посмотрела на мужа и получила такой же влюбленный взгляд в ответ. «Вот бывают же такие отношения!» Десять лет, а накал их ни на градус не снизился. «Кстати, в субботу будет еще кто-то из Кариненных друзей», вспомнила Наташа. «Никита, кажется». «Ты и на него согласилась. А вот возможное присутствие этого товарища меня совсем не воодушевило». «А почему бы и нет?» Сестра пожала плечами. «Чем больше компания, тем лучше». «Карина еще сказала, что она его для тебя пригласила» что ты ему очень нравишься. В общем, хочет устроить твою личную жизнь». «Спасибо, уже устроила», — вырвалась у меня, но я тут же прикусила язык. А Наташа, кажется, ничего не поняла. «А ты знала раньше жениха Карины?» — спросила потом. «Руслана?» «Да, немного. Еще в институте, когда Карина пару раз брала меня в свою компанию», — отозвалась сестра с усмешкой. Но, честно говоря, не думала, что у них все так повернется и далеко зайдет. Тогда они не производили впечатления идеальной пары. Поэтому мне очень любопытно увидеть их снова вместе. Уже прямо жду не дождусь их свадьбы. Что с тобой? Я не сразу поняла, что последний вопрос адресован мне. Только потом до меня дошло, что сижу с зажатым носом. От приторно-сладкого ароматизатора в такси меня с каждой минутой мутило все больше и завтрак вот-вот попросится наружу. Ничего, укачивает немного. Я сделала глубокий вдох. «Может, попросить остановить машину?» предложила беспокойная сестра. «Нет, не надо. Я достала из сумки бутылочку с водой, которую теперь всегда носила с собой. Вот же проклятый токсикоз. Как же он не в тему?» «Странно. Тебя же раньше никогда не укачивало?» задумалась Наташа. «Ты точно здорова?» «Да точно, точно!» Я припала горлышко бутылки. «Все хорошо. А раньше и трава была зеленее. Все, как говорится, течет, все меняется». Мне все же удалось не выдать себя до конца поездки. Наташу с семьей мы довезли до дома наших родителей. Там посидели еще немного вместе. И я, наконец, уехала к себе. Дальше к подготовкой к выходным на даче занималась Наташа. Закупала продукты, угли, составляла меню и даже готовила какие-то развлечения. Родители решили не портить молодежи выходные, как они сами сказали, и остались в субботу в городе вместе с внучками. Единственное, о чем слезно просила мама, это быть поосторожнее с ее теплицами и не трогать помидоры, которые еще не дозрели. «Если будет желание, можете пособирать смородину», – добавила она. Ее в этом году уродилось много. Лук, укроп, петрушка – все это тоже ваше. Выдвинулись на дачу с самого утра на машине, которую Наташе, скрипя сердце, одолжил папа. Пока прибирались, готовили, время незаметно подошло к обеду. Я с каждым часом нервничала все больше. Ведь встреча с Русланом на этот раз точно была неизбежна. Карина уже успела позвонить и сообщить, что они выехали. А что судьба мне сегодня уготовила – Оставалось лишь гадать».